Остров Пасхи, наверное, один из самых отдаленных уголков на планете. В то время как мои европейские предки думали, что если они заплывут достаточно далеко, то упадут с края мира, другие древние мореплаватели, по всей видимости, пересекали тысячи миль пустого водного пространства весьма часто. И некоторые из них случайно или намеренно находили остров, и даже рискуя быть разбитыми насмерть в свирепом прибое, что непрерывно омывает берег, причаливали и оставались. Даже не могу себе представить, что за путешествия они проделывали. На самолете и то было страшновато лететь. Больше пяти часов, около двух с половиной тысяч миль, из Сантьяго прямо в открытый Тихий океан, высматривая крошечный треугольник суши, всего 25 миль в длину от одного конца острова до другого. Если вы пролетели мимо, то вам придется лететь почти 1200 миль до следующей точки на поверхности океана, ближайшего обитаемого соседа острова Пасхи, печально известного острова Питкерн. Примечание На Питкерн поселилась часть мятежников с британского корабля Баунти после восстания, 28 апреля 1789 года. Конец примечания. Эта часть Тихого океана называется Пустынная зона, и не без причины, о чем лучше не думать, пока летишь рейсом 841 компании Лан Чили. На самом деле остров Пасхи находится очень далеко от всего, особенно от дома. Я провела слишком много часов в полете из Торонто до Сан-Паулу, из сан паулу до Сантьяго, а потом над тысячами миль воды. Мойра все это время была очень бойкой и веселой. Весь полет она спала, что и мне следовало бы сделать, если бы я могла. «Наверное, есть некое преимущество в том, что тебе сделали операцию всего три с половиной недели назад», сказала она, пролетая где-то над Карибскими островами. «Думаю, я могла бы заснуть» сидя на верблюде». «Я почти завидую тебе в этом», — ответила я, — «за исключением шрамов». «Не знаю, как ты, но я совершенно отстала от жизни», — произнесла она, постукивая пальцем по путеводителю, который она читала в перерывах между сном. «Ты знала, что теперь остров Пасхи называют Рапануи?» «Кажется, где-то я уже слышала это», — кивнула я. «Хотя на самом деле...» Мои знания об этом месте ограничиваются старым документальным фильмом по ТВ. «Рапа повторила она. «Если в два слова, то это название места, а в одно — местный язык. Это также может относиться и к жителям. Ты знала, что люди приплывали на остров из Полинезии примерно 1600 лет назад и жили там в изоляции почти 1400 лет?» Просто потрясающе. Наверное, поэтому те статуи больше нигде нельзя найти, только на острове. Кстати, а ты что читаешь? Руководство пользователя для фотоаппарата, ответила я. Роб подарил мне цифровой фотоаппарат перед нашим отъездом. Предполагается, что я привезу кучу фотографий. Он сказал, что фотоаппарат полностью автоматический. Мне просто нужно навести его на объект и нажать кнопку, но руководство толщиной в целый дюйм. Я его уже дважды прочитала, и все, что мне пока удалось выяснить, это как прикрепить к нему ремень. Думаю, на третий раз повезет. Как мило с его стороны, заметила Мойра. Продолжай читать. Я ведь тоже хочу, чтобы ты меня сфотографировала рядом со статуями. Не нервируй меня, проворчала я. Вообще-то этот фотоаппарат... Искупительная жертва. Я попросила Роба присмотреть за ремонтом моей кухни, пока меня не будет. А он сказал с раздражением, что если я живу отдельно, мне придется самой разбираться с этим. Но потом ему стало неловко. Он вышел и купил мне этот фотоаппарат, для, как он это назвал, единственного отпуска в моей жизни. Это неправда. У меня уже был отпуск, только я не помню, где и когда. Она рассмеялась. «Вы могли бы жить вместе». «Вот только не начинай, а?» Насупилась я. «У нас будет развлечение», сказала она где-то над Бразилией. «Посмотри, пока мы там будем находиться, будет проходить какой-то конгресс, посвященный Муаи на Рапа Нуи», она указала в журнал. «Что или кто этот Муай?» поинтересовалась я. «Или кто это такие?» «Думаю, это название гигантских каменных изваяний. и мы обнимем М-О-А-И», пояснила она, диктуя название по буквам. «И если я правильно прочла, то имена существительные пишутся одинаково и в единственном, и во множественном числе. Приходится понимать из контекста, что имеется в виду». «Понятно», протянула я а конгресс будет проходить в нашем отеле», — продолжила она. «Согласно статье, на съезд на Рапа приезжают эксперты со всего мира. Будут проводиться и лекции, и экскурсии, и все такое. Возможно, нам удастся посетить одно из заседаний. Конгресс будет проходить в течение первых трех дней нашего пребывания там, так что мы сможем про все узнать, а потом сами посмотреть». «Надеюсь, что они не очень шумные», — пробурчала я. «Ну ты и впрямь, дурочка», — подтрунила она надо мной. «Признайся, все это так интересно». «А мне кажется, что большинство этих научных конференций сплошная скукота», — возразила я. «Так называемые эксперты только и делают, что бубнят про какую-нибудь свою крошечную теорию». Она похлопала меня по руке. «Спасибо тебе, что поехала со мной», — поблагодарила меня Мойра. «Знаю, что время было не совсем подходящее, и хочу, чтобы ты знала, я очень ценю это». «Это руководство меня раздражает», — проворчала я. «А может, я такая ворчлива из-за того, что Роб сказал мне перед самым отъездом? Он подумывает об отставке. Он так неожиданно это сообщил, когда я собирала вещи». «А он не слишком ли молод для отставки?» – спросила она. «Нет. Он пошел служить в полицию сразу после школы. У них есть новая программа по раннему уходу в отставку, так что он подумывает об этом». «Но это же хорошо, разве нет?» – сказала она с недоумением. «А что он будет делать, остаток жизни? Везде таскаться за мной?» «Ага!» – воскликнула она. Вот мы и добрались до главного. Он ведь пригрозил, я имею в виду, предложил сопровождать меня во время деловых поездок. Я ему сказала, что ему скучно будет, если он поедет со мной. И что он на это ответил? Что-то типа «скучно в Париже», «скучно в Италии», «Мексике», «мне так не кажется». А он дело говорит. «Может, ему просто хочется заняться чем-то другим, как и мне?» Карпа Вот и все!» Я подумала, что пока хватит латыни. «Ты рассказала, что находится в твоем списке сделать, но о том, чего ты больше не хочешь делать, ты не сказала», — сменила я тему. «Никогда больше не буду есть свеклу», — выдала она. «Если кто-то думает, что попав сюда, в южную часть Тихого океана, увидит пальмовые деревья, крытые соломы хижины и песчаные пляжи, да и я была такой же наивной, то очень скоро он поймет, что заблуждался. Там есть деревья, но их очень мало, да и сочетание «буйная пышная растительность» никогда не придет вам на ум, когда вы осмотритесь вокруг. Напротив, всюду на острове долины, покрытые травой, вздымающиеся утесы, Береговая линия изломана, попадаются вулканические породы и небольшие садики, окруженные каменными стенами, вздымающиеся утесы, где вечно бушует море. Во многих отношениях это одинокое место, где непрестанно ревут ветра, над головой кружатся и кричат птицы, а пыль ложится на все кругом, словно вторая кожа, набиваясь в нос, рот, карманы, волосы. И куда ни кинь взгляд, Везде пустой горизонт и бескрайнее море, сбивающее с толку своей безбрежностью. Когда я оглядывалась вокруг на парковке крошечного аэропорта, мне казалось, будто мы с Мойрой хватаемся за кусок дерева, достаточно большой, конечно, и можем только плыть, куда нас несет течение. В какой-то мере я была права. Наш отель находился сразу же за границей хангароа роа главного города на острове возможно, следует добавить единственного города. В отеле было достаточно приятно. Он представлял собой вытянувшееся невысокое побеленное здание с красной крышей. Вдоль подъездной дорожки рос гибискус и большие кактусы. Отель располагался в выгодном месте, на вершине утеса, откуда открывался потрясающий, захватывающий дух вид на океан. Большой написанный от руки плакат вывешенный над главным входом, гласил «Иорана», что бы это ни значило, «Делегаты, добро пожаловать на первый ежегодный конгресс Муаи на рапа -Нуи». Вестибюль отеля был с трех сторон открыт ветерку, тростниковую крышу поддерживали красивые деревянные колонны, на которых были вырезаны птицы и животные. На полу везде были переплетающиеся провода, которые представляли собой некую полосу препятствий и требовали повышенной осторожности, чтобы не оказаться на полу, уткнувшись носом в тростниковый ковер. Повсюду бродили люди, и поскольку только что прибыл единственный рейс, пол был заставлен багажом, а у стойки регистрации отеля образовалось нечто вроде очереди. Сразу за дверью стоял мужчина, довольно крепкий на вид. У него были рыжеватые волосы и борода, и выдающееся брюшко. Одет он был в синие джинсы и рубашку, а на шее была повязана красная бандана. «Эй, девочки!» — воскликнул он. И урана Привет! Полагаю, одна из вас — и Матуа, так?» «Что?» — произнесли мы в унисон. «Ой, кажется, нет. Извините. Вы, девочки, приехали сюда на конгресс, посвященный Муае?» Я напряглась. Никто не называет Мойру девочкой. «Боюсь, что нет», — ответила Мойра. «Хотя нам бы очень этого хотелось. Есть ли какая-нибудь возможность зарегистрироваться прямо здесь?» У меня челюсть отвисла. «Без понятия», — помотал он головой. «Это вроде только по пригласительным, но для таких очаровашек, как вы, должен найти способ». «Возможно, я смогу переговорить с организаторами». Этот парень-труп пронеслось у меня в голове. «Вы бы не могли попросить за нас», — сказала Мойра, протягивая руку. «Я Мойра, а это моя подруга Лара». «С удовольствием», — ответил тот, придержав немного ее руку. «Привет, Линда», — добавил он. «Я все еще не обрела дар речи, так что смогла только улыбнуться и пожать ему руку». «А она не из разговорчивых, как я посмотрю!» Мужчина кивнул в мою сторону. «Кошка язычок откусила?» «А я Дэйв. Дэйв Медекс. «И чем вы занимаетесь, Дэйв?» – поинтересовалась Мойра. «Я строитель», – охотно отозвался Дэйв. «В основном строю загородные домики. Но я разработал интересную теорию о том, как муаи были передвинуты из каменоломни» а затем установлены вертикально на Аху. Я собираюсь выступить с докладом на Конгрессе. Я пытаюсь добраться до плана мероприятий, чтобы узнать, когда именно выступаю. «Эй, Джефф!» — внезапно крикнул он, помахав рукой высокому, худому, сидеющему мужчине в бейсбольной кепке, несущему огромный чемодан. «Подойди, познакомься с Мойрой и Линдой». «Ларой», — пробормотал я. «А что такое аху?» Мужчина в бейсболке оглянулся через плечо, словно ему было интересно, к кому обратился Дэйв. Но потом, не обнаружив никого другого, подошел к нашей небольшой компании. «Джефф — учитель истории из Альбукерки», — пояснил Дэйв. «Знает все, что только можно о ронга-ронга. Ронга-ронга? мысленно переспросила я. «Как интересно!» — воскликнула Мойра. «Рад знакомству», — произнес Джефф. «Меня зовут Сет, кстати. Сет Коннелли». «Да, точно. Извини, Сет. Не желаете ли выпить, девочки?» — предложил Дэйв. «Мы все еще не зарегистрировались. Наконец-то мой голос вернулся. Сначала следует это сделать, но все же спасибо». «За мной не пропадет», — ответил он, поворачиваясь к Мойре. «Как только представится шанс поговорить с организаторами». «Спасибо, Дэйв», — поблагодарила Мойра, одарив его своей самой очаровательной улыбкой. «Надеюсь, мы сможем попасть на конференцию, по крайней мере, на ваше выступление. Тема звучит просто очаровательно». Я готова была поклясться, что она похлопала ресницами. «Привет, Боб», — услышала я, как Дэйв поздоровался, пока мы шли к стойке. «Ну, и как тебе нравлюсь новая я?» — поинтересовалась Мойра, когда мы покончили с формальностями. Даже если я использовала фразы типа «как интересно», «как очаровательно» слишком часто с тех пор, как мы вышли из самолета. «Думаю, тебя попросят вернуть членскую карточку Общества феминисток», — ответила я. «Это всего лишь изящное притворство», — рассмеялась она. «Я определенно проведу нас на этот конгресс. Просто подожди и увидишь». «Ты не проголодалась?» «Я вот на свой счет не уверена. Видимо, перелет сказывается». «Во время полета, вернее, полетов, ты мало ела. Может, это из-за того, что еда была просто ужасной? Давай-ка распакуемся, приведем себя в порядок по-быстрому, а потом выясним, не удастся ли нам убедить кого-нибудь накормить нас», — предложила она.